Эпилог. Три года спустя Том Коллиц вернулся на Невис и назвал таверну именем своей матери. Том прожил на острове вплоть до того утра, когда он упал в свою лодку и скончался в возрасте 64 лет от роду, и только благодаря имени, когда-то вырезанному им на сиденье лодки, старика Тома Коллинза узнали и похоронили на суше рядом с матерью под оливковым деревом растущим у южной стены таверны. После Тома Коллинза остались его жена и двое детей, мальчик и девочка. Сын, Том Бото, был рожден в браке его первой единственной женой, которая была родом с Ямайки, а дочь Аннабель была той самой девочкой, которую жена Тома родила еще до замужества. Теодора Долора Сваскес много путешествовала от Испании до Англии и закончила свои дни... на самых далеких скалах шотландского высокогорья, где она пасла овец. Она так никогда и не вышла замуж, но основала школу для детей-сирот. Судьба Че-Убуля нам неизвестна. Возможно, что он дожил до возраста Мусафаила, и если еще не умер, то живет и по сей день. Конец книги. Запись произведена... издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Октябрь 2019 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.